Часть третья. Идея открытия принадлежала Бенсингтону. Но так как она была подсказана ему одной из работ профессора Редвуда в трудах философского общества, то Бенсингтон счел долгом посоветоваться с этим джентльменом о дальнейшей работе. Сама идея в равной мере относилась к области физиологии и к области химии. Профессор Редвуд принадлежал к числу ученых,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 После своей капитальной работы над мышечными рефлексами, незнакомому с наукой читателю, предлагается подумать хорошенько над этим названием, и оно станет для него вполне ясным, Редвуд стал чертить кривые роста, и вот одна из этих-то его работ подсказала Бенсингтону его идею. Редвуд, видите ли, измерял рост всего, что только может расти. Котят, щенят, цыплят, подсолнечников, грибов, посоли. И собственного ребенка, пока его не остановила жена, причем успел доказать, что рост идет не по прямой восходящей линии, а с перерывами и остановками, да не в одном каком-нибудь случае, а во всех, и что иначе рост происходить не может, так как по временам что-то его задерживает. И на своем мудреном языке, пересыпанном техническими терминами, Редвуд, как подлинный ученый, осторожно высказал мысль, что причиной задержки. Нужно приписать истощению запаса какого-то вещества в крови, очень медленно возобновляемого. Вещество это Редвуд уподобил маслу в машине, так как растущее животное, по его словам, нечто напоминающее машину, то долго идти вперед оно может лишь тогда, когда смазано. «Почему бы не смазывать машину извне?» – подумал Бенстингтон, прочитав это место.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 соки подсолнечников и даже в соки грибов, во время усиленного роста появляется избыток некоторых веществ, отсутствующих при задержке роста. И вот, когда Бенсинтон рассмотрел эти диаграммы и прямо, и боком, и верх ногами, то заподозрил, что вышеозначенные вещества – суть именно те самые, которые он только что пытался выделить при своих работах над алкалоидами, особенно сильно возбуждающими нервную систему.